Тренировки и игры с ястребами. Хокс. В США. Июль 1987 год. С момента возвращения в национальную сборную у Гомельского была только одна навязчивая идея – олимпийское золото. Во-первых, это был единственный титул, отсутствовавший в его послужном списке наград, и, кроме того, самый важный из всех – Во-вторых, папа был обречен на скитание в Чистилище, пока не отомстит за обиду на играх в Москве 80-го. Как и все остальные, он понимал, что это означает, что необходимо одержать победу над США, олимпийские команды которых всегда были значительно сильнее тех, что они посылали на чемпионаты мира и другие международные соревнования. Неожиданно помощь, в которой Гомельский так нуждался, чтобы остановить хозяев, пришла от его главного соперника в лице Теда Тернера. Американский магнат, основатель телеканала TBS и владелец клуба «Атланта Хокс», воспользовался обновленной политической обстановкой в СССР для создания своего бизнеса и имел важные связи в Кремле. Тернеру с самого начала было ясно что мир спорта – идеальный инструмент для прокладывания пути. В 1985 году он учредил игры доброй воли, международные соревнования в стиле пропущенных олимпийских игр, целью которых было наведение мостов между культурами сверхдержав и ослабление напряженности времен Холодной войны. Первые соревнования прошли в Москве в 1986 году с участием США и СССР и транслировались, разумеется, телеканалом TBS. Тернер также использовал Атланту Хокс для укрепления своих приятельских отношений с Советским Союзом, выбравший советских игроков на драфте Сабониса в 1985, Волкова и Тихоненко в 86-м. Это случилось, несмотря на то, что в то время вероятность их попадания в НБА была нулевой. В рамках плана Тернера по сближению двух сверхдержав с помощью спортивных мероприятий и чтобы угодить Москве, ястребы Майка Фрателла в августе 1987 года пригласили группу советских спортсменов тренироваться и играть с ними. Таким образом была сформирована смешанная команда которая должна была играть против профессиональных команд. СОК После Евробаскета в Греции шесть игроков Волков, Тихоненко, Марчуленис, Жуканенко, Габоров и я были отправлены в Штаты. Там мы играли и тренировались с командой Атланта Хокс. Тихоненко В ястребах были такие игроки, как Доминик Уилкинс, Глен Риверс, Спад Веб. Это была идея Гомельского, который поехал с нами. Турне продолжалось чуть менее двух недель и охватило четыре города – Атланту, Лос-Анджелес, Сиэтл и Милуоки, причем в последнем из них для рекламы первого чемпионата Макдональдс Оупен. Баскетбольная химия между американскими и советскими игроками возникла сразу же, несмотря на то, что вторые практически не говорили по-английски. Доминик Уилкинс. Языковой барьер не является проблемой, когда мы выходим на площадку. Игра есть игра. Тренеры отлично справляются, общаясь с ними. Мы показывали им, как играть. Они сразу же учились. Сок. Они показали нам все очень подробно, продемонстрировали видео. Нам и не нужно было много понимать по-английски. Марчу Леонис. «Майк все красиво объяснял, руками и жестами, чтобы мы понимали. Они нам очень помогли. Майк Фрателло. Как только они получат разрешение, то кто-то из них обязательно присоединится к местной команде. Они защищаются лучше, чем большинство наших студентов. Это часть их системы, и они совсем не эгоисты». Консервативные круги американского баскетбола критиковали такой обмен идеями, тренерскими методиками и общение с врагом. А раздраженный Джон Томпсон, тренер олимпийской сборной, отправляющийся в Сеул, заявил в телеинтервью, что это очень полезно для наших соперников. Гомельский, который даже снимал тренировки на видео, чтобы использовать каждый шанс в Америке на максимум. Надел вечью шкуру и продемонстрировал все свои навыки дипломата. В это было вложено много души. Если бы все понимали друг друга так же хорошо, как мы, мир жил бы в мире. Баскетбол – это как музыка. Все ее понимают, особенно если так хорошо играть, как эти парни. Он даже позволил себе начать продавать своих подопечных, хотя и четко обозначил правила игры. Я знаю, что в NBA есть три немецких игрока. Мои парни намного лучше. Но разрешение должна дать федерация. Когда ведешь переговоры на индивидуальной основе, все это бесполезно. По мнению игроков, это был колоссальный опыт, который помог им подготовиться к Олимпиаде, лучше понять американцев и избавиться от страха перед ними. Марчуленис Тренировки с Майком Фрателло оказали огромное влияние на команду. Понимание игры, основ. Все было по-другому. Переходы, работа ног, защита. Все эти вещи нам не объясняли в СССР. И мы учились им у Фрателло. Волков, Тихоненко и я очень сильно повысили свои навыки. СОК. Тренировки с ними... Просмотр всех этих упражнений – все это придало нам уверенности перед играми. Тараканов. Фрателло уделял много внимания мельчайшим деталям, таким, которые нам никогда не объясняли. На тренировках мы много играли, но дома нам не говорили, как ставить ноги, корпус, как защищаться. Тихоненко. Было очень тяжело. У нас были сложные тренировки в клубе. В сборной. Но с Атлантой Хокс это было нечто другое. Волков. Это был невероятный опыт и поворотный момент в моей карьере, потому что я увидел, что такое тренироваться с американским профессионалом Майком Фрателло. Он был уникален в том, как он проводил занятия и как все объяснял. Для тех, кто хочет развиваться, очень важно работать с таким тренером вы можете почувствовать разницу. Мы думали, что знаем о баскетболе все, но он научил нас совершенно новым концепциям и более глубокому пониманию игры. Он помог нам научиться тому, что делали американцы,